Готово. Папа, посмотри, кошка уже каменная. Ах, бедная киска. Вот так. Теперь подумаем, как выбраться отсюда. Здесь становится опасно. Эгегей! Смотрите. Я великая покорительница горных вершин. Где ты, Нелла? На самой верхушке огромной горы из кекса с йоумом. А ведь плала за лес в инжир. А Йоханнес Где Йоханс? На помойце! На помой! Где ты? Йоханс, где ты? Здесь, в банке с корниловыми огурцами. Помогите! Я тону! Я больше не могу держаться. Ну вот, да и игрался. Ну зачем ты полез в эту банку? Ты же плавать не умеешь. Спасите же! Залезай, залезай скорее на огурец. Руку, руку давай, тяните, тяни, не виплала. Ну, давай, давай. Ну, еще, еще. Ну, вот. О, ну, вытянули. Ой, эх ты, чемпион маринованный. Всегда одно и то же. Но я обещала, что мы доставим их сегодня вечером. Сюда, сюда, в корзину с фруктами. Живо. Тем более, что это совсем рядом. Детская больница за углом. Второй этаж, палата номер ВОФИМЬ. Так, нас несут в больницу. Там нас обязательно найдут. Чувствую, нас опять ждут неприятности или приятности. Это мне? Но ну, мне совсем не хочется. Спасибо. Яблоки, виноград, апельсины. Не бойся, пожалуйста, не бойся. Я обыкновенная девочка, в точности такая же, как ты, только немножко поменьше. Такая, как я? Мой папа тоже здесь, а это мой братишка Йоханнес, а это Випа... Ах, <связывая> четыре живые куколки! Но мы вовсе не куколки, мы нормальные люди, но из-за неудачного волшебства мы стали такими маленькими. А тебя как зовут? Меня зовут... плотье. У меня болит сердце. Здесь я уже 3 месяца. А можно я покажу вас своей медсестре или доктору? Нет, нет, дорогая деточка, я умоляю тебя, не показывай нас ни сестре, ни врачу, ни вообще никому. Видишь ли, взрослые люди не очень хорошо всё понимают. И если они нас найдут, они захотят посадить нас в клетку, как диковинных зверюшек в зоопарке и станут показывать за деньги. Ну, как вы попали в корзину? И вообще, откуда вы? В общем, вот это Вип Лала. Он волшебник. Он нас сделал маленькими. А теперь мы не можем стать обратно большими и пойти к себе домой. Я тоже не могу вернуться домой. Мне нужно лежать в больнице. Но тебе, наверное, очень хочется домой? Да. Я так соскучилась по своим девчонкам и по нашему двору, и даже... И даже по школе. А больше всего мне хочется только не сметь один разок пройти по мосту и плюнуть в воду. Дурацкое желание. Правда, ну что ты? Я тебя сейчас очень хорошо понимаю. Я ведь тоже перестала быть обыкновенной девочкой. Мне самой, ну просто ужасно хочется подурачиться с моими подружками и просто тихонько посидеть дома. А может быть, Виплала сделает так, чтобы я выздоровела. Ты ведь умеешь колдовать, виплала. Нет. Мы виплалы, и это вы не можем. И я бы с удовольствием, но ну, не могу. А хотите, оставайтесь здесь в больнице. Мы будем играть, рассказывать друг другу разные истории. Да, конечно. Давайте останемся здесь. Нам будут приносить еду? Ведь правда, латье. Мы ведь можем есть твою еду. Мы ну, хоть всю У меня все равно нет аппетита Остаться здесь? Но вы вправду останетесь у меня Только при одном условии Ты сейчас же съешь вот этот большущий апельсин И виноград И яблоко Только не проглоти меня по ошибке Обжора Ты смеешься? На щеках румянец Ты вдруг начала есть Чудеса? Нет, просто настоящие чудеса Да, доктор, я чувствую себя гораздо лучше Я думаю, что если все будет хорошо, ты сможешь завтра вернуться домой Ну что, довольна? Домой? Да, домой Домой, разве это не чудесно? Я... я не могу Я... Я не хочу домой. Ты не хочешь домой? Ну давай, выкладывай. Что происходит? Мы с тобой всегда были добрыми друзьями, но если ты не хочешь мне говорить свой таинственный секрет, я не обижусь. А если я открою тебе свой секрет, доктор, ты ничего не сделаешь? Я буду очень внимательно слушать. А если я буду внимательно слушать, я пойму. А если я правильно пойму, то, наверное, смогу помочь? У меня есть друзья, которые попали в беду. Обещай, что не обидишь их и что никому не расскажешь. Честное, докторское